Глава третья Поскольку я не горел желанием оказать помощь бойному отделу западного Манхэттена, а вечер был в самый раз для прогулки, ты решил те пятнадцать кварталов, которые отделяли нас от 20-й улицы, пройти пешком и по пути кое-что сделать. Займись этим у нас, Вулф принял бы вид оскорбленного достоинства, хотя знал не хуже меня, что когда твое имя появляется в газете, это всегда хорошо. Если, конечно, это не колонка некрологов. А потому я зашел в аптеку на углу 10-й авеню, и там в телефонной будке набрал номер газет и попросил позвать Лона Коэна. «Дай на первой полосе», — сказал я ему. «Если тебе не нужно, продам новость в «Таймс». Может, ты и без меня знаешь?» Днем к Нера Вулфу приходили Пол Обри и его жена, для посторонних миссис Сидни Карнову. Я с ними... Кое-куда съездил, потом привез обратно к мистеру Вулфу. А пятнадцать минут назад явился сержант Перли Стеббинс и увел их. Может, даже знаешь, что Карнову застрелил? Ну, знаю. Остальное где? Хочешь быть мне патоку, который слезал со своих пальцев? Никакой патоки. Стопроцентная прямая доставка. Я только хочу, чтобы в газете появилось имя моего работодателя, а мое пишется А. Р. Ч. Это я тоже знаю. Кто еще знает? «От меня никто. Только ты, сынок. Чего они хотели от Вулфа?» Конечно, этого вопроса следовало ожидать. «Дайте газетчику строчку, и он захочет колонку». В конце концов, я убедил его, что на сегодня достаточно. И продолжил свой путь. В бойном отделе на западной двадцатой улице я попытался попасть к лейтенанту Роуклифу, чтобы снова его позлить, как в прошлый раз, да и коты. Но мне достался выпускник колледжа по имени Айзенштадт, злить которого не имело смысла. Этому нужны были только факты, и я выложил ему... Факты. Естественно, умолчав о визите в номер. Беседа наша заняла меньше часа, включая время на перепечатку показаний и процедуру подписи. А настойчивое приглашение подождать инспектора Кремера я отклонил. Я сообщил ему еще один важный факт. Я... Благонамеренный гражданин, во всяком случае в ладах законом, мой адрес полиция знает и найти меня в случае надобности может. Когда я вернулся домой, Вулф позевывая читал книгу. Зевал он нарочно. Он хотел дать мне понять, что утрата гонораров пять тысяч зеленых — не повод злиться. Выбор мне остался такой — или позлить его, или идти спать то и другое было одинаково заманчиво, потому я подбросил четвертак и поймал в ладонь. Вулф не спросил, чего ради я бросаю монету, так как решил, будто я этого жду. Выпал орел. Я сказал ему, что о беседе в убойном отделе докладывать нечего, пожелал спокойной ночи и поднялся по лестнице в свою комнату. Утром в кухне за завтраком, когда Фрис поставил передо мной тарелку с горячими, только что со сковородки-блинчиками, и положил газету. Я прочел статью и увидел, что вчера дал Лону не строчку, а две. Он выжил из моих слов все возможное, и теперь это был эксклюзив. Кроме той информации, которую предоставил я, он добавил кучу сведений. Например, что у Карноу есть тетка Маргарет, по мужу миссис Рэймонд а у нее есть сын Ричард и дочь Энн, которая вышла замуж за некоего Нормана Хорна. Была фотография н и другая с Кэролайн. Не очень хорошая. По утрам я редко вижусь с Вулфом раньше одиннадцати, когда он спускается из оранжереи. А в то утро вообще его не видел. В начале одиннадцатого позвонился жан Стеббинс и пригласил меня заглянуть при первой возможности к окружному прокурору. Я не чувствую вины за то, что организовал эту возможность за 4 минуты. Взвесил на руке пачку бумаг, ждавшую перепечатки, Позвонил наверх Вулфу, снял с вешалки шляпу и ушел, так как был шанс встретиться с нашими бывшими клиентами, а они, может быть, уже начали понимать, что этого Вулфа им все-таки не хватает. Зря я торопился. В большой приемной, которая находится на последнем этаже в доме номер 155 по леонард стрит я просидел на жестком деревянном стуле, дожидаясь, пока меня позовут чуть ли не полчаса. Я уже собирался встать и подойти к окошку, чтобы сказать далеко не юной особе, что могу ждать еще три минуты, но тут из внутреннего коридора появилась другая особа. Она была много моложе, и я решил не спешить с ультиматумом. То, как она двигалась, заслуживала изучения. Лицо глубокого аналитика, а одежда подробной инвентаризации. И либо ее звали Энн Севич Хорн, либо газет нашла не ту фотографию. Она заметила, как я разглядываю ее, и ответила тем же, открыто, при этом немного наклонив голову на бок. Подошла и села на стул рядом со мной, посмотрев в лицо таким прямым взглядом, какого ждешь разве что от королевы или от шлюхи. Тут я раскрыл рот. — Что у вас украли? — спросил я. «Кролика — Кролика? Она улыбнулась. И от ее улыбки я почти ослеп. — С чего вы решили, будто пошлость — лучший подход? — ответила она вопросом на вопрос. — Это не подход. Я шлях с рождения. Когда я видел в газете вашу фотографию, мне стало интересно, какой у вас голос. Я захотел его услышать. — Скажите еще что-нибудь. — О, так вы умеете льстить. Стараюсь выглядеть отесанным. Меня зовут Гудвин. — Арчи Гудвин. — Гудвин? Она слегка нахмурилась, затем лоб разгладился. — Ну, конечно. Ваша фотография была в той же заметке. — Если это вы. — Вы работаете на Вулфа. Когда доходит до дела, я практически и есть Вулф. Где вы были вчера днем с одиннадцати минут третьего до без восемнадцати минут шесть вечера? — Дайте подумать. Гуляла в парке с ручным фламинго. Если вы думаете, что это не алиби, то ошибаетесь. Мой фламинго умеет разговаривать. Спросите еще что-нибудь. Умеет ли ваш фламинго определять, сколько времени? Конечно. У него на шее наручные часы. Как же он их видит? Я знала, что вы об этом спросите, кивнула она. Его научили завязывать шею. Узлом. Обыкновенным простым узлом. Когда он так делает, часы как раз... Ну как, мама? Она вдруг вскочила со стула и двинулась к двери. Как, все без наручников? Ее мать, тетка Сидни Карнову по имени Маргарет, вышедшая из коридора во главе небольшой процессии, была очень большая, как две Н, и больше, чем половина Нира Вулфа. Она была большая не только в объеме, но и всеми частями лица, каждая из которых была намного крупнее номинала. Рядом с Маргарет шел худощавый молодой человек, в сравнению с ней просто хрупкий, в очках. В черной оправе, за ним появились двое мужчин, один из которых, судя по явному сходству с матерью, наверняка был Ричард, брат Энн, а второй, высокий и гибкий, привлекал взгляд внешностью, какую любая женщина в возрасте от 16 до 60 лет назвала бы незаурядной. Пока я делал этот быстрый осмотр, дрессировщица Фламинго сказала «Мама, это мистер Гудвин». Тот самый Арчи Гудвин, который вчера приезжал в Черчилль вместе с Кэролайн и Полом. Он тут меня допрашивал. Мистер Гудвин, это моя мама, мой брат Дик, мой муж, Норман Хорн. Нет, не этот, это Джим Биб, знаток законов, способный обойти все законы. Вот мой муж. Тот, что был с незаврядной внешностью, протиснулся между ними и оказался с ней рядом. она продолжила. Вы же знаете, как меня разочаровал окружной прокурор, который был убийственно вежливым. Но мистер Гудвин совсем другой. Вот он решил устроить мне допрос третьей степени. Я имею в виду, хотел меня пытать. У него такой вид, что я наверняка не выдержу и все расскажу. Муж мягко, но решительно накрыл ей рот ладонью, остановив этот поток. — Ты слишком много болтаешь, дорогая, — снисходительно сказал он. — У нее такое чувство юмора, — объяснила тетя Маргарет. Но все же Энн. «Дорогая, сейчас это неуместно, когда бедный Сидни зверски убит». «Зверски? Что за ерунда?» — резко сказал Дик Севич. «Зверски!» — не сдалась его мать. «Убийство — это всегда зверство!» «Разумеется», — согласился он. «Но мы похоронили Сида почти три года назад, а ожил он меньше двух недель. Мы даже встретиться не успели. К чего ты хочешь?» «Полагаю», — клинился адвокат Бип, чей тонкий высокий голос идеально подходил к его фигуре. Не стоит обсуждать на публике семейные дела. Мы уходим? — Не могу, — заявила Энн. — Мистер Гудвин намерен измотать меня и сломать. Посмотрите в его суровые серые глаза. Посмотрите на его челюсть. — Ну же, дорогая, — нежно произнес Норман Хорн, взял ее за локоть и повел к двери. Остальные двинулись следом. Бип — последним. Никто даже не заикнулся о том удовольствии какой им доставила встреча со мной. И только адвокат, проходя мимо меня, одарил прощальным кивком. Пока я стоял и смотрел, как за ними закрывается дверь, раздался голос немолодой особы. «Мистер Мандельбаум примет вас, мистер Гудвин». Только у двух помощников окружного прокурора ранг соответствовал угловым кабинетам и Мандельбаум среди них не числился. Его дверь в середине коридора была открыта, и когда я туда вошел, то изрядно удивился. Мандельбаум был за столом, а напротив, на одном из двух стульев, уместившихся в этой маленькой комнате, сидел большой крепкий парень с сидеющими волосами, с широким красным лицом, и серыми глазами, взгляд которых не выдерживали детки и покрепче, чем миссис Норман Хорн. Прежде чем называть мои глаза суровыми, ей следовало бы познакомиться с инспектором Крэмером из отдела по расследованию убийств. Я польщен, я с чувством и принял приглашение Мандельбаума занять третий стул. «Посмотри на меня», — приказал кремер «Я повиновался» приподняв брови, что всегда его раздражало. «Я опаздываю на встречу», — сказал он, — «так что буду краток. Я только что встретился с Вулфом. Конечно, он подтверждает все, что ты сказал. И говорит, что клиента у него нет. Я прочел твои показания. Скажу честно, у нас нет доказательств того, что ты входил в этот гостиничный номер». «Теперь снова можно дышать», — заметил я. «Ну да. Когда больше не сможешь, аппетит у меня не пропадет. Признаю. Доказательств нет. Пока нет. На черт возьми, я прекрасно знаю, что ты туда входил. Информацию о трупе в номере сообщил нам по телефону голос, который был явно изменен. Ты не станешь отрицать, что я...» «Отлично знаю, как ты ведешь себя в таких ситуациях». Ясно, дело. Быстро, храбро и умно. Я сказал просто «знаю». Ты велел Обри и Миссис Карнову сидеть внизу в баре. Сам поднялся наверх, постучал. Но никто не ответил. В такой ситуации не дам ни одного шанса против тысячи, что ты ушел, не потрогав ручку. Значит, я так и должен был сделать. Ты так и сделал. Я не терял ни головы, ни терпения. Но я мог и не сделать. Мог. Только, конечно, сделал. Обнаружил, что дверь не заперта. Тогда ты открыл ее. Кликнул карнау но не получив ответа, вошел и увидел тело. Я это знаю, потому что знаю тебя. А также то, что ты сделал после. Ты спустился в бар, немного посидел с ними, а затем отвез их к Вулфу. «Почему?» «Потому что ты знал, что Карноу убит. Если бы ты ушел, когда на твой стук никто не ответил, тот торчал бы там до тех пор, пока не появился бы Карноу, даже если бы пришлось ждать всю ночь». И это не все. Когда Стеббинс пришел за ними к Вулфу без ордера, без предъявленного обвинения, Вулф безропотно их ему передал. Теперь он говорит, они перестали быть его клиентами с того момента, когда Стеббинс сообщил о смерти Карноу. «Но почему?» потому что он не работает на того, кого считает убийцей. А он думал, что Обри убил Карну. Вот почему». «Ладно», — покачал я головой. Просто вы все знаете, не понимаю я-то вам зачем?» «Мне нужно знать, что конкретно ты делал в номере. Изменил там что-то? Унес ли что-то?» Крэмер наклонился ко мне. «Послушай, Гудвин, советую все рассказать. А если все пойдет, как идет...» Обрез, скорее всего, сломается еще день не успеет закончиться. А когда это произойдет, мы будем знать все. И то, что ты им сказал про Карну в баре, и то, зачем вы втроем вернулись к Вулфу. Если сдашь его... Я не буду держать на тебя зла. Ты чему ухмыляешься? Представляю себе лицо мистера Вулфа, когда буду ему об этом докладывать. Когда пришел Стеббинс и сказал, что Карноу убит, а значит, наши денежки вылетели в трубу, мистер Вулф слегка намекнул, насколько позволяло чувство собственного достоинства, что, возможно, у них для него появится новое задание. Но они не захотели это обсуждать. Так что теперь он расстроится. Он постоянно твердит, что нельзя подать духом, что когда-нибудь выяснится, что ты прав, неважно в чем, но это будет удар. Кремер встал, и протопал к выходу. Ухмылка еще не сошла с моего лица, и я обратил ее к Мандельбауму. Он становится чувствительным. «Когда-нибудь», — сказал мне помощник окружного прокурора, кое кто решит, что от вас с вульфом больше вреда, чем пользы, и тогда без лицензии вам будет не до У меня слишком много дел, чтобы играть в игры». Пожалуйста, иди отсюда. В самом начале первого я вернулся на 35-ю улицу. Вулф сидел за своим столом и перебирал стопки карточек из картотеки, где хранил записи о всхожести растений. Я спросил, не хочет ли он послушать отчеты моей беседы с Мандельбаумом и Кремером, и он ответил нет, так как уже сам беседовал с Крэмером и слышал о его нынешних глупостях. Я сказал, что встретился с родственниками карнау и с его адвокатом, и не любопытно ли ему узнать о моих впечатлениях. Но в ответ услышал лишь невежливое бурчание. А потому махнул на это рукой и направился к своему столу, чтобы закончить дела, которые утром прервал звонок Стеббинса. Я только начал вникать. Как раздался звонок в дверь, я вышел в прихожую, чтобы открыть. На крыльце стояла Кэролайн Карнову. Я открыл, и она вошла. «Мне нужно видеть мистера Вулфа», — выпалила она и в подтверждении своих слов направилась мимо меня в кабинет. «Я обязан останавливать всех, пока не выясню, согласен ли Вулф увидеться с посетителем. Но тут потребовался бы летающий снаряд, так что я не остановил ее и пошел следом. Когда я переступал через порог, она уже сидела в красном кожаном кресле, словно оно было ее. Вулф хмуро на нее смотрел» зажав в каждой руке карточку в схожести. «Его арестовали», — сказала она, — «по делу об убийстве». «Разумеется», — буркнул Вулф. «Но он не убивал Сидни?» «Еще раз разумеется. Это относится к вам. Иначе вы не могли сказать. Но я говорю правду и хочу, чтобы вы это доказали». Вулф покачал головой. «Незачем. Эта полиция должна доказывать, что убил он. Для вас это трудно, мадам». «Слишком трудно. Вы ели сегодня что-нибудь?» «Господи, вы оба только и думаете, что о еде! Вчера он, теперь...» Она начала смеяться. Сначала хихикнула, потом засмеялась по-настоящему. Я встал, подошел к ней, взял ее голову в свои руки, повернул к себе и поцеловал прямо в губы. Некоторым хватает пощечины, но тут нужно было что-то более эффективное. Я не обратил внимания на ее попытку меня оттолкнуть и отпустил только, когда она перестала дрожать и вцепилась мне в волосы. Тогда я убрал руки и отступил на шаг. «Что такое?» — выдохнула она. Я понял, что истерика закончилась, пошел в кухню, попросил Фриса принести крейкер, молоко и горячий кофе и вернулся. Когда я садился за свой стол, она сказала... Вам непременно нужно было так поступать. Послушайте, вы, конечно, пришли к мистеру Вулфу за помощью. Он не выносит женских истерик. И через 4 секунды вышел бы, и больше бы вы его не увидели. Это одна сторона вопроса. Вот мы сейчас болтаем об этом, и у вас с мистером Вулфом есть время прийти в себя. Другая состоит в том, что если вам не хочется, чтобы я вас целовал... — Готов сообщить об этом всем, кому следует. Она поправила прическу. — Видимо, мне вас нужно поблагодарить. Всегда к вашим услугам. — Вы уже справились с собой или нет? — буркнул Вулф. — Справилась. Она судорожно проглотила ком в горле. Я не спала эту ночь и весь день ничего не ела. Но сейчас я в порядке. Пол... «Арестован по делу об убийстве. Он хочет, чтобы я наняла адвоката. Я, конечно, найму, но я не знаю, кого. Его юрист в компании не годится для уголовного дела. А Джим Бип тем более не подходит. Есть еще двое знакомых, но как адвокаты они слабые. Я сказал, что съезжу к вам. И Пол согласился. Вы хотите, чтобы я порекомендовал адвокатам? Не только. Мы хотим, чтобы вы... Хотим вас нанять». Она вдруг покраснела, и, как оказалось, румянец ей очень шел. Пол говорит, у вас слишком высокие гонорары, но теперь после гибели Сидни, по-моему, у меня опять куча денег. Румянец стал ярче. Я должна кое-что выяснить. Вчера вечером, когда вы сказали, что Сидни убит, я на секунду подумала, что это сделал Пол. Это была ужасная секунда. Я заметил, Только я сказал бы, десять секунд. Тогда вы к нему и подошли. Да, подошла, коснулась его, и он меня коснулся, и все прошло. Это было ужасно. Так вот, отчасти по этой причине я должна спросить. Считаете ли вы, что Пол убил его? — Нет, — твердо ответил Волф. — Вы это говорите ведь не просто так. — Я никогда ничего не говорю просто так. Вулф вдруг заметил, что когда с ней случилась истерика, отъехал в своем кресле подальше от нее и от стола, и теперь рывком придвинулся на место. Утром ко мне приходил полицейский инспектор, мистер Крамер, который попрекнул меня тем, что я позволил преступнику себя дурачить. После его ухода я задумался. Если мистер Обри преступник, в таком случае он убил мистера Карноу, обсудил это с вами, решил приехать ко мне, будто бы для того, чтобы я помог вам решить дело с Карну, а на самом деле, чтобы я позже подтвердил, что он не знал о смерти Карноу. Такова версия мистера Крамера. Но я отверг ее. Вчера я тут целый час слушал мистера Обри и наблюдал за ним. И если он явился ко мне сразу после того, как застрелил человека, о котором говорил со мной, то я идиот. А поскольку я не идиот, значит, мистер Обри не преступник. По этой причине... Да, приц, тут... — Кое-что для вас, мадам. Мне хотелось бы думать, что аппетит в ней проснулся после моего поцелуя. Хотя, честно говоря, скорее после слов Вулфа. Приц принес не только молоко и крекер, но и приличную горку тостов с паштетом собственного приготовления, из печенки и с зеленым луком. И она это все умяла. А Вулф тем временем занимался своими карточками. Да и я нашел себе дело. — Большое спасибо, — сказала она. «Отличный кофе. Теперь мне лучше». Вулф так любит, когда кому-то нравится еда, что почти простил ей потерю самообладания. Он даже почти улыбнулся. «Но вы должны понимать», — сказал он ворчливо, «что если я займусь расследованием, потом никаких претензий. Я считаю мистера Обри невиновным, но если выяснится, что я ошибся...» то не стану этого скрывать. — Это вы понимаете? — Да. — Я не... — Я согласна. — В качестве адвоката предлагаю вам обратиться к Натаниэлю Паркеру. Если хотите, наведите о нем справки. Если выберете его, я организую вам встречу. Теперь главный вопрос. Если не мистер Обри убил Карнову, «Тогда кто?» Тишина. «Так кто?» — настойчиво повторил Олф. Она поставила на стол кофейную чашку. «Вы спрашиваете у меня?» «Да». «Я не знаю». «Вернемся назад. Вы сказали, что мистер Обри арестован по делу об убийстве. Он арестован как важный свидетель». Или ему предъявлено обвинение? Предъявлено обвинение. Они сказали, что нельзя внести залог. М -м -м. В таком случае у них есть еще что-то, кроме мотива. Он, конечно, все вам рассказал. Конечно. Он сказал, что подошел к двери номера Карнову. Да? Не сказал, в котором часу это было. В половине четвертого. Почти в половине. В таком случае тут есть и мотив, и возможность. Что касается револьвера, в опубликованном отчете написано, что револьвер принадлежал Карнову. Полиция не оспорила это заявление? Насколько я знаю, нет. Тогда тут полный набор. Однако нельзя судить человека только по наличию подходящих обстоятельств. И для обвинения их недостаточно. Должны быть улики. Вам о них известно? Об одной. Она сдвинула брови. Напряженные, сосредоточенные. Они сказали, что в кармане у Сидни лежала визитка пола с названием Агентство адресом с его именем в углу и попросили Пола это объяснить. Он сказал, что и он, и его продавцы раздают десятки таких визиток в день, так что Сидни мог взять ее в самых разных местах. Тогда они сказали, что на этой визитке только его отпечатки пальцев, чистые и свежие, попросили объяснить этот факт. Объяснил. Им нет. А мне потом объяснил, когда нам разрешили свидание. «Что он сказал?» Она заколебалась. «Мне это не нравится». «Но ничего не поделаешь». Он потом вспомнил, что в прошлую пятницу ездил на встречу к Джиму Бибу и оставил там на столе визитку. Кто еще был на встрече? Кроме Пола и Джима была, конечно, тетя Маргарет, миссис Сэвидж. Был Дик Сэвидж, Тэн. Вместе с мужем, Норманом Хорном. А вы? Нет, меня... Я не захотела ехать. Я устала от этих разговоров. Говорит, он оставил визитку на столе у мистера Биба. Значит, он помнит, что визитка лежала на столе, когда он уходил. Да, он практически уверен в этом. Но, как бы то ни было, Пол ушел первым. Они все еще оставались там. Рассказал ли мистер Обри об этом полиции? — Не думаю. Он сказал, что не хочет, поскольку это будет выглядеть так, будто он пытается переложить вину на родственников. А это скорее повредит, чем поможет. Вот почему и мне не хотелось об этом рассказывать. Но я понимаю, что нужно. — Да. — Именно, — хмыкнул Волф. Вы сейчас не в том положении, чтобы молчать из вежливости. Поскольку вашего бывшего мужа убил кто-то, кому его воскрешение доставило убийственное неудобство, а мы исключаем вас и мистера Обри, необходимо тщательно рассмотреть остальных наследников». «Если судить по тому, что вчера рассказал мистер Обри, наследников трое, миссис Севич, ее сын и дочь. Куда подевался мистер Севич? Он умер много лет назад. Миссис Севич, тетя Сидни по матери. Она, как ее сын и дочь, получил почти треть миллиона. Что для нее эта сумма? В каких она жила?» «Обстоятельствах. Думаю, для нее это большая сумма. Она жила скромно. На что?» «Ну, Сиднее помогал. Вулф поджал губы и поднял руку ладонью вперед. «Милая моя мадам, вы можете быть насколько угодно деликатны в суждениях, но мне нужны только факты. Неужели я должен тянуть из вас ответы? Вопрос простой» желали миссис севич на деньги которые ей давал мистер Карноу?» она сглотнула и ответила да как она распорядилась наследством сохранила только известные вам факты нет не сохранила карлайн слегка вздернула подбородок вы правы я веду себя глупо в любом случае это многие знают миссис севич купила дом в нью йорке А прошлой зимой купила виллу на юге Франции. Носит дорогую одежду, устраивает большие приемы. Не знаю, сколько у нее осталось. Дик был брокером на бирже, но бросил работу, когда получил наследство. И с тех пор все еще ищет, чем бы заняться. Он... ему нравятся женщины. Кэн трудно быть справедливой, потому что Энн все растрачивает впустую. Она красивая, умная. И всего двадцать шесть. Но замуж вышла за Нормана Хорна. И это просто глупость. Чем занимается мистер Хорн? Тем, что рассказывает, как лет двенадцать назад играл за ель против Принстона и забил четыре гола. Он этим зарабатывает? Нет. Говорит, не вписывается в предпринимательское общество. Я его терпеть не могу и не понимаю, как Энн его вносит. Они живут на парк-авеню. Энн платит за квартиру и, насколько мне известно, платит за все. Ей некуда деваться. Ладно. Вулф вздохнул. Картину понятно. Конечно, мотив у мистера Обри был сильнее, чем у родственников, поскольку он терял не только деньги, но и жену, однако и у них имелись поводы для соблазна. «Часто ли вы общались с этой семьей в последние два года?» «Нет. С тетей Маргарет и Диком почти не встречалась. Довольно часто виделась сэн до ее замужества, а после редко. Давно ли они женаты? Два года, вскоре после того, как получили наследство. Она помолчала, а потом решила договаривать до конца. Это был один из ее кульбитов, который невозможно предвидеть. До того момента Энн собиралась замуж за Джима Биба, и помолвка была объявлена, и дата назначена. И вдруг она, не потрудившись даже расторгнуть помолвку, выходит замуж за Нормана Хорна. «Был ли мистер Хорн другом вашего мужа?» «Нет, они не знакомы. Не знаю, где Энн нашла этого. Нормана». «Норман с Сидни не стали бы друзьями, даже если бы познакомились. Сидни не нравились такие люди». Ему мало кто нравился. Нравились ли ему его родственники? Нет. Если вы хотите знать только факты, не нравились. И виделся он с ними редко. Ясно. Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и заработал губами. Вытянул трубочкой, втянул, вытянул, втянул. Он так делает всегда, когда в голову приходит Какая-нибудь стоящая идея. Хотя в тот раз я подумал, что рановато для стоящих идей. Он их никого даже не видел. Каролайн хотела было еще что-то сказать, но я покачал головой, и она промолчала. Наконец Вулф открыл глаза. Понимаете ли, мадам, обстоятельства, в частности, обнаруженные в кармане мистера Карну, Визитка с отпечатками пальцев Обри дают нам основание сделать единственно возможное предположение. Ваш муж убит одним из шести человек, присутствовавших на встрече у мистера Биба днем в пятницу. А если исключить из числа подозреваемых мистера Обри, то из пяти. Вы знаете всех. Даже если не близко, то, по крайней мере, неплохо. «И потому я спрашиваю вас, кто из них скорее способен на убийство, по любым соображениям?» «Не знаю», — покачала она головой. «Неужели мы должны... Может быть, есть другой способ?» «Нет. До тех пор, пока мы не проверим этот. Прошу вас хорошенько подумать». «Не знаю», — упорствовала она. Я решил тоже вставить словечко. Не уверен, что тут мой пятак к местам, но сегодня у окружного прокурора я встретил всю компанию. Сначала мы поболтались с миссис Хорн. Она, похоже, шутница. Когда появились остальные, она меня им представила. Сказала, что я хочу устроить ей допрос третьей степени, а после добавила, цитирую, «Я наверняка не выдержу и все расскажу». Тут Хорн закрыл ей ладонью рот со словами, что она слишком много болтает. Миссис Севич сказала, Эн так шутит». «Очень похоже на Энн», — заметила Кэролайн. «Абсолютно в ее духе, в ее худшем проявлении». «У мистера Гудвина», — хмыкнул Вулф, — «талант проявлять худшие свойства женщин». «Мне от этой информации никакого толку». А вы помочь не хотите. Вы, кажется, не понимаете, что если я не смогу вычислить убийцу среди этих пятерых, мистер Обри обречен почти наверняка. Понимаю, это ужасно, я все понимаю. Губы у нее сжались. Она помолчала минуту. Я ведь хочу помочь. Я всю ночь думала, и одна вещь я о письме Сидни, в котором он написал, что сделал нечто, чем я буду шокирована. Вы вчера сказали, будто не так-то просто решить наследство жену, но разве нельзя сделать это иначе? Разве он не мог подписать что-то такое, за что расплатился бы, например, моим наследством, а может быть всем состоянием? Что-то ведь он сделал, чтобы меня шокировать. — Безусловно, — согласился Вулф. Но в таком случае он должен был бы подписать документ передачи прав, На собственность. А такого документа не было. Или если бы он создал на паях компанию, компания должна была быть зарегистрирована, и тогда вы действительно могли потерять имущество. Думайте дальше. Он шумно прочистил горло, выпрямился. «Хорошо. Придется заняться ими самому. Прошу вас, мадам». Соберите всех здесь к шести часам вечера. Соберете? Ее глаза широко раскрылись. Я? Собрать их здесь? Разумеется, я не смогу? Как? Что я им скажу? Я же не могу сказать, что вы считаете одного из них убийцей и хотите. Нет, не могу? Она подалась вперед. Как вы не понимаете, что это невозможно? В любом случае, они меня не послушают. Вулф повернулся ко мне. Арчи, придется тебе их собрать. Мне удобнее в шесть, но если не успеешь, то можно и после обеда. Он взглянул на настенные часы. Позвони мистеру Паркеру и договорись о встрече с миссис Карнову. Позвони Солу и скажи, что он мне нужен как можно скорее. — Теперь пора перекусить. Поешь и приступай. Он повернулся к Кэролайн. — Вы ведь составите нам компанию, мадам. Открытые пирожки с грибами и рисом фриз готовит вполне, если можно так выразиться, приемлемо.